Глава двенадцатая. Вечером мне на почту упало письмо. Я сообразила, что оно от кондитера. Открывать его при всех не стоит. Торт – это сюрприз. Он должен появиться неожиданно для Макса. Поэтому, прихватив ноутбук, я уединилась в туалете, села на унитаз и начала читать послание. Уважаемая госпожа Ивлампия Романова кондитерский дом «Филипп Энд», счастлив, что вы позволили нам создать потрясающий подарок для вашего потрясающего мужа Максимума Вульфи. Наш потрясающий тортодизайнер разработал для вас потрясающие варианты потрясающего торта. Сейчас перед вашим взором появятся потрясающие эскизы. Вы можете выбрать любой или составить свой, взяв детали из разных потрясающих эскизов. Для вашего удобства все детали пронумерованы. Мы очень надеемся, что вы будете довольны. В случае, если потрясающие работы торта-дизайнера вас не потрясут, ни одна не произведет потрясающего впечатления. Просим вас сразу сообщить нам об этом. Мы продолжим присылать варианты до вашего полного потрясячества. С глубочайшим уважением к вам! Всегда готовы работать для вас лучший шоколатье Парижа «Филипп Энд». Дальнейшую переписку с вами продолжит тортодизайнер Алекс, а я подключусь к работе, когда получу вариант вашего полного и окончательного потрясения. «Почему отдаю вас в лапы Алекса?» Это хорошо объясняет русская народная опера «Калинка-малинка». В ней есть ария. У двадцати семи горничных ребёнок без ноги остался. Вы, конечно, знаете оперу и понимаете. Каждый дворник должен убирать свою улицу. Навечно ваш Филипп Энд». Я пришла в восторг. Вот как надо работать с клиентом. Нужно дать ему понять, что он самый любимый и желанный. Все капризы заказчика выполнят с улыбками восторга. А у нас как? Сначала с ума сойдёшь, пока дозвонишься куда надо. Десять раз прослушаешь запись «Добрый день, если вы хотите купить торт, нажмите цифру один». А когда, наконец, услышите «Алло», то узнаете, что выбрать можно из двух вариантов товара. По индивидуальному эскизу ничего не делают. Правда, текст послания смешной, но, скорее всего, Филипп пользовался переводчиком. Я открыла первый эскиз. Перед глазами появился прямоугольный корж, покрытый темно-синей глазурью. В его центре лежала милицейская фуражка. На ней темнели наручники. И фуражка, и браслеты выглядели как настоящие. Края торта покрывали капли красного цвета а сбоку торчали, я прищурилась, зубы человеческие. Выглядит так, словно их только что вырвали. Я прочла новый текст, который сопровождал этот эскиз. «Многоуважаемая госпожа Романова, я знаю, что ваш прекрасный супруг — лучший частный сыщик России, Европы, США, стран Африки, Австралии, Новой Зеландии, Японии и всех островов». Создать торт для такого человека есть неизречённая радость для моих кондитерских сердец и дух. Я переполняюсь ответственностью. Первый эскиз. Бисквит с аксессуар сыщика для борьбы с гангстерами. Фуражка полиции России выполнена из бисквита, пропитана лучшим коньяком, декорирована лично мной, придуманной мастикой. Наручники и шляпа, Точь-в-точь соответствуют оригиналу. «Красные капли» — имитация крови мафиози, которых ваш прекрасный муж, лучший частный сыщик России, победил, поймал, заковал и отдал под суд. Мои аплодисменты господину Максиомусу Вольфу. Такие, как он... «Нужны нам, простым шоколатье, другим гражданам всех стран, чтобы спокойно радовать вас своими изделиями шоколатьевого искусства. Зубы сделаны из засахаренного мармелада. Они приятны на вкус и восхищают глаз». Клыки свидетельствуют о невероятной храбрости господина Вульфи, который, не сомневаясь, не боясь, хладнокровно вступил в ближний бой с гангстеритом афиози и лишил их возможности жевать прекрасные ростбифы. Зубы можно вставить, но сидеть в кресле у дантиста неприятно и страшно увидеть счет доктора, Стоматологи хуже и мафиози, они опустошают ваш портмоне и заставляют трясти нервами от звука зубной дрели. Надеюсь, легкий пассаж моего юмора понравится вам, господину Максима Вольфес и всем его родным, включая бабушек и дедушек. Если полет моего разума вас удовлетворяет, напишите мне об этом. Если полет моего разума вас негодует, напишите мне об этом. В случае первого случая мы пойдем дальше. В случае второго случая вы получите от меня другой вариант оформления торта для глубокоуважаемого, лучшего сыщика России, Европы и прочее-прочее, Максимо Вольфи. Позвольте выразить вам свое восхищение и благодарность за то, что обратились ко мне. Лучший дизайнер портов Парижа, Алекс. Далее шел росчерк и дата. Я сначала рассмеялась, потом написала сообщение. Макс не носит форму, не пользуется наручниками, не участвует в поимке гангстеров. Он занимается семейными делами. Имя и фамилия мужа — Максим Вульф но лучше сделать на торте такую надпись «С днём рождения, Макс». Фамилию Вульф указывать не надо. Закончила я послание вежливой просьбой прислать эскиз, не связанный с работой супруга. Вульф любит животных. У нас дома живут два мопса. Лучше обыграть эту тему. Компьютерщик из меня никакой. Я вся вспотела, пока одним пальцем настучала текст. Когда я, наконец, покинула туалет, Макс встревожился. «Ты заболела?» «Прекрасно себя чувствую», — заверила я. «Почему ты забеспокоился о моем здоровье?» «Ты смахиваешь навареного рака», — объяснил супруг. «Красная вся». Я решила сменить тему. Незнакомый нам Петя обманул Веру. Он никак не мог жить рядом с колледжем. «Там нет жилых домов поблизости». «Мы с Николашей тоже так подумали», — улыбнулся Макс. «Нам пришла в голову одна и та же мысль. Я позвонил Кочетковой, попросил посмотреть снимок. Вдруг она видела этого парня. Не он ли играл роль Пети?» — предположила я. И «Именно», — подтвердил муж. «Угадай, что я услышал». «Это был Петр», — воскликнула я. Вера сообщила, что парень не похож на ее клиента. У него волосы вьющиеся, и он блондин, а тот, что на снимке, шатен с прямыми волосами. Лицо у человека на фото круглое, щеки толстые, нос широкий. А у Петра, по словам Веры, треугольная форма лица и нос узкий. «Жаль», — расстроилась я. «Когда мы беседовали, Валера задал один из своих странных вопросов», — продолжал Вольф. «Скажите, Вера, вы увлекаетесь поделками из эко-трансматериала?» «Из чего?» — изумилась я. «Вот, и Кочеткова так среагировала», — рассмеялся Макс. «Эко-трансматериал? Это что-то вроде пластилина», — сказала из коридора киса. «Мне он не нравится. Руки потом не отмыть».